Мы раздали всем авиабилеты до Таксона, но поскольку одна странная девица, которую мы знали под именем Вера Круз, как раз направлялась туда на машине, при желании можно было сдать билеты, забрать себе деньги и поехать с нею, как и сделал Эрик. Вера постоянно разъезжала на разных машинах, шикарных ягуарах и других спортивных моделях, и могла разобрать и собрать машину до последнего винтика. Сама вроде пуэрториканка, а акцент бруклинский. Каждый год ездила в Аризону поправить здоровье. Постоянно кашляла, как она утверждала, от туберкулеза. Выглядела она очень занятно. Меньше пяти футов ростом, мальчишеская стрижка, нездоровый кашель и черная кожаная куртка, которую она обычно носила поверх белого халата медсестры. Так и сыпала научными названиями болезней. Говорила, что закончила курсы медсестер и работает в лаборатории, что-то такое». На следующий год ее арестовали за угон машины. Выяснилось, что она забирает в аэропорту ворованные машины и перегоняет их. Все мне говорили, слушай, ну не валяй дурачка, ты знал, чем Вера занимается. Господи, она же сама тебе говорила. Но когда кто-то подходит и говорит, что ворует машина, как это сделала Вера, почему ты не принимаешь это всерьез? Когда мы приземлились в Таксоне, Вера с Эриком и Джоном Чемберлином, скульптором, поехавшим с ними, уже были там. Они встретили нас в аэропорту на арендованном туристическом автобусе вместимостью до 18 человек. Мы забрались в него, и Вера понеслась по шоссе. «Любит она водить», — прокомментировал Эрик, крепко держась. «И так всю дорогу сюда мчались. Она ненормальная». Внезапно Вера свернула с главной дороги и поехала по пустыне, прямо мимо кактусов под звездами, В грохочущем автобусе я все думал, а вдруг он сломается, нас же никто здесь не найдет. Вдруг раздался такой звук, будто что-то ударилось об автобус. Вера затормозила и вышла посмотреть, что случилось. Вернулась она с большим мертвым орлом, тем самым которых нельзя убивать. Примечание. Белоголовые орланы, государственный символ США, находятся под защитой федерального закона, запрещающего охоту на них. Конец примечания. Он напал на автобус, сказала она с недоумением. Налетел на него, словно собирался поднять и отнести к себе в гнездо посреди ночи. Дальше мы поехали с мертвым орлом. Позже Вера положила его в пластиковую коробку, чтобы остановить разложение, и привезла токсидермисту, после чего ее задержала полиция, пока не подтвердилось, что птица погибла в результате столкновения с движущимся транспортным средством, а не была убита специально но назад Вере его не отдали. Вера сообщила нам, что это не первый раз, когда птица погибает, напав на нее. Она как-то ехала на мотоцикле, и предплечье у нее было в гипсе. Так птица налетела на нее и расшибла об него голову. Пижонское ранчо, где мы остановились в Таксоне, принадлежало пожилой паре, желавшей продать его, чтобы путешествовать в доме на колесах по стране. У них было полно трофеев, сувениров и фотографий знаменитостей вроде Дина Мартина, Джона Уэйна и кадров из О'Кей OK Коррелла. Примечание. Вестерн. Перестрелка в О'Кей OK Коррелле. Конец примечания. Утверждали, что арендованный нами для съемок ковбойский городок принадлежал Джону Уэйну. Что было похоже на правду, там снималось множество вестернов и сериалов, а туристы платили, чтобы посмотреть, как в салуне каскадеры разбивают стулья о голову друг друга, совсем как в фильмах. Когда мы начали снимать одиноких ковбоев, стоял туман. Где-то посреди реплики «Да что с тобой, ёбаный хуесос?» мы обнаружили, что на площадку привели группу туристов, мол, сейчас вы увидите, как снимается фильм. И тут же экскурсанты выступили. «Вы, педики, извращенцы, сейчас вы узнаете, кто такие настоящие ковбои что об вас. Стали с ума сходить, детей своих уводить и все такое». В итоге костюмеры, электрики и рабочие сцены организовали комитет по общественному порядку, чтобы изгнать нас из города, прямо как в настоящем вестерне. Все мы, кроме Эрика, выполняющего свои балетные пируэты у Коновизи, стояли на крыльце аптеки, когда подошла их группа и выдала. Вы, извращенцы с востока, отправляйтесь туда, откуда пришли. Вива послала их подальше. До конца того дня они следили за каждым нашим движением. Шериф прилетел на вертолете и стоял на водонапорной башне с биноклем, наблюдая, не разделся ли кто. Вскоре мы уехали, потому что работа превратилась в сплошное мучение. Луис был взбешен. Да какого черта? Это же настоящий вестерн о настоящем Западе. Луис играл старейшего участника в группе, который тепло и с относится к своим младшим товарищам.